в котором сообщалось, что она может приехать, и что он кое-что наметил для нее, не возбудило ее интереса на сколько-нибудь длительный срок. Она вернется на Гроссвеннер-стрит, тетя Генриетта по-прежнему не будет ее любить, а через некоторое время Тони снова ушлет. «Чего, собственно, я хочу?» Устала, задавала она самой себе вопрос и не находила ответа. Она обычно любила поездки, но на этот раз дорога в Лондон была крайне тягостна. В Винчестере в вагон вошла девушка с молодым человеком. По ослепительной ливизне колец на их руках Тони решила, что они молодожены. Молодой человек, у которого была очень милая внешность, был явно целиком поглощен своей молодой женой. Сначала он снялся по теме, немного спустя, в ответ на ее легкую улыбку сел рядом.